В Крестовой бухте бросили якоря два бастонских судна: трёхмачтовая Юнона капитана Вулфа и Шхуна, принадлежавшая Джону и Натану Виншепам. Вулф подарил Баранова живых коз, предлагал торг с судовладельцем Шхуны, оправдываясь за оставленную на острове партию, вновь предлагали совместный промысел в южных водах. Индейцы не умели промышлять морских животных, Достонцам нужны были ольюты, кодьяки и старовоежная русские стрелки. Вскоре к Ситхе подошло ещё одно трёхмачтовое судно Мирт под английским флагом. Командовал им знаменитый капитан, старый знакомый всех колониальных служивших, злой гений кодьяка капитан Барадер. Рязанов купил у Вулфа Юнона оплатив больше половины её стоимости мехами, остальные векселем компании. В придачу капитану был отдан пакетбот Ермак, чтобы увезти меха на рынок в Кантон. Барбер предлагал за умеренную цену добротный европейский бриг. Корабельные плотники Сневы и Марии ощупали мирт от клотика до киля и не нашли изъяна. Зная о коварство барбера, баранов убедил Рязанова дать вексель на получение денег в Санкт-Петербурге. Пока капитан доберётся до столицы, выяснится, откуда взялось у него это судно. Барбер и его помощник с радостью приняли предложение и выторговали себе кутер Расцслав, чтобы тотчас сплыть на Камчатку. Их отговаривали В это время не ходили на запад самые смелые и старовежники мореходы. Отважный капитан стоял на своём. С компанейской командой со своим помощником и паищиком он проверил судно и вышел в неспокойное ноябрьское море прямо на диск заходящего солнца. Судёнышко малого размера, способное ходить под вёслами и под парусом, очень хорошо держалось на крутой волне. Капитан Барбер быстро понял все его достоинства и недостатки, приспокойно попивал ром и кофе, делал счисления. Ветер сопутствовал ему, отчего пятеро матросов из камчадалов и креолов строили догадки, что англичанин знает всё с чёртом. Возле Камчатки удача стала изменять капитану, как и многие русские мореходы в это время он долго не мог войти в устье Губы. А когда опустила последняя бочка с водой, выбросился на берег. Все люди и груз остались целы. И тут барбер, будто переступил черту, за которой кончалась его удачливость, и начиналась обычная доля Русича. На собачьих упряжках он с помощником добрался до Петропавловска. Здесь от твое собаки ветра в его компаньёна вселилась тоска. Он решил прислушаться к совету коменданта, оставшийся на зимовке. Стал туманно рассуждать о том, что не в богатстве счастье, жаловался на боли в груди. Капитан отправился в Хоцк с казаками, возившими почту. Сидя на узкой нарте в тяжёлой медвежьей парке, Соскрибая сполозье в примёрший собачий кал, при непочтительной брани погонявших его казаков, он почувствовал вдруг безмерное пространство вокруг себя, ту великую отдалённость от нормальных людей, которую никогда не ощущал в море, ищу людское бездолье, от которого не спасают ни деньги, ни власть. Сидя в нарте лицом к востоку, Он смотрел на бегущую следом упряжку. С тяжелым сердцем и пустым желудком достал промёрзшую юклу, попробовал погрызть её и бросил в отчаянии. Бегущая следом упряжка превратилась в ком. Собаки передрались из-за рыбины и zerвали упряжь. Опять случилась задержка. Повлазятского вида казаки Орали на него и грозили бросить среди снегов. В другой раз он вместе с погонщиком вывалился из нарт. Капитан остался лежать в снегу, глядя в небо. Погонщик волокся за нартами с полмили, прежде чем остановил собак. Груз и провизия были раскиданы на большом расстоянии. Перенеся невероятные трудности, в изорванном камзоле густо населённым вшами и блохами, он прибыл в Охотск, привёл себя в порядок, явился к коменданту с рекомендательным письмом от Рязанова для получения проездных документов. И тут Барабер с ужасом узнал, что страшная дорога была развлечением по сравнению с тем, что предстоит ему на пути в Якутск. А уда не одна тысяча миль до Санкт-Петербурга проклиная страну, где до столицы добираются годами, барабер вернулся в трактир и среди ночи и под двой охотских собак решил, что легче удовиться, чем ещё раз пережить подобное пути из Петропавловского Хоцка с обычной в его жизни решительностью он накинул пояс на низкую балку потолка и хлопнул зверью, имя которой жизнь